Глава третья. Вечером в свою комнату я вернулся уставшим, как собака. Я провел больше двух десятков дуэлей и чувствовал себя, как выжатый лимон. Я тяжело вздыхаю и ложусь на кровать. Сейчас бы мне не помешал хороший отдых, но у меня еще были дела, с которыми надо разобраться. И первоочередной задачей для себя я поставил выбор нового мистического доспеха, А лучше сразу нескольких. Да, у меня не было свободного слота под второй, но ради новой брони третьего ранга я бы смог пожертвовать доспехами отравителя, которыми пользовался не так часто. Так, ладно. От каких доспехов избавиться могу решить потом. Главное определиться с главным вопросом. Какие делать? Использую навык, и в моих руках появляется древний фолиант с рецептами доспехов. Так, посмотрим, что тут у нас есть. Вариантов было много, и все они были хороши. Как и прежде, судя по названию, можно было догадаться, какими приблизительно свойствами обладает мистическая броня и от какой стихии она будет лучше защищать. Например, мистическая броня бушующей птицы грома точно намекала на то, что в ней я буду защищен от стихии ветра, плюс можно было предположить, что у меня повысится и эффективность к этому типу магии. Мистическая броня непробиваемого голема явно обладала хорошими показателями защиты, плюс наверняка неплохо защищала от магии земли. Вариантов много, но спешить с выбором я не торопился. Сначала хотел поговорить с Суховеем о том, какую магию мне лучше всего взять, и уже исходя из этого крафтить себе новую мистическую броню. В дверь постучали. «Черт, я опять потерял счет времени». «Не заперто», — по привычке отвечаю я, и в комнату входит незнакомый мне игрок с ником Бальтазар. Суховей просил передать, что он может принять тебя сейчас». Войдя в комнату, произносит паренек лет это к 15 на вид. Хорошо, передай ему, что скоро буду, отвечаю я Бальтазару, и он уходит. Так как я знал, что у гильдмастера небесных странников каждая секунда на счету, решил не заставлять его долго ждать, поэтому, быстренько умывшись и сменив одежду, направился к нему. Входи. Послышалось с той стороны, и я захожу в кабинет. «Садись», – гильдмастер указывает на кресло напротив его стола. «Спасибо», – отвечаю я Суховею и поудобнее устроившись в кресле, приготавливаюсь слушать. «В общем, вот какое дело. Я поговорил с нашими аналитиками, и они пришли к выводу, что лучшей школой магии для тебя будет свет», – произнес Суховей и с интересом посмотрел на меня. Я задумался, ибо не был готов к такому ответу. В Эре Бесконечности было огромное количество школ магии. Странно, что аналитики выбрали именно школу света. Поясню, гильдмастер небесных странников улыбнулся. «Ты, скорее всего, считаешь, что магию света берут в основном клирики и паладины, чтобы хилить себя и навешивать бафы, так?» Спрашивает Суховей, и я киваю в ответ. Многие в этом вопросе заблуждаются. Да, в магии света есть большое количество бафов и всевозможных исцеляющих заклинаний. Но в магии света есть большое количество атакующих заклинаний и контроля. Большинство вообще сочетают в себе и урон, и контроль. «Не знал», честно отвечаю я. «Нет, я, конечно, видел, на что был способен игрок, лишивший Герду зрения» но не думал, что подобных заклинаний у него много. «Я тебя ни к чему не обязываю и могу дать аналитику по каждой школе магии. Сам посмотришь, покумекаешь и сам же выберешь, что тебя больше устроит. Но итог моего аналитического отдела был именно таким». Гильдмастер Небесных Странников достал из внутреннего кармана трубку и закурил. «Да, у меня нет причин не верить аналитике твоего отдела. «Просто я удивлен, что была предложена именно эта школа, не более», – ответил я и задумался. «Если честно, вообще не особо понимаю в магии и как она работает». Хм, Суховей выпускает кольцо сизого дыма. «С этого и надо было начинать. Погоди минутку. Сейчас я распоряжусь, чтобы нам собрали поесть и выпить, ибо разговор будет долгий», – произносит он и касается указательным пальцем виска. Спустя минуту продолжает. Так, теперь можем и поговорить. Начну с Азов. Интеллект – это основная характеристика, которая непосредственно влияет на всю волжбу, творимую игроками. В первую очередь интеллект влияет на силу заклинаний, а также на максимальное количество маны, коим обладает игрок. Второстепенной характеристикой для любого мага является ловкость. Этот параметр влияет на скорость произнесения заклинаний, скорость сотворения жестов, произнесения слов, начертания магических фигур и так далее. На все это влияет ловкость. «Интересно, не знал, что магам нужна ловкость», признался я суховею. «Не всем. Магия в Эре Бесконечности очень сложная штука. Например, шаманам для их ритуальных танцев ловкость не нужна», А вместо него их ритуалы напрямую зависят от харизмы, ибо вся их магия идет от духов. И таких примеров очень много. Не думал, что все тут так сложно, я почесал затылок. Э, брат, это лишь вершина айсберга. Все гораздо сложнее, чем ты думаешь или можешь себе представить. Для виртуализированных магия в Эре Бесконечности работает немного по-другому. Суховей задумался. «Хотя ты вскоре и сам все это поймешь». Мужчина улыбнулся. «В любом случае, запомни пока то, что интеллект и ловкость – это те статы, которые тебе нужны для сотворения заклинаний. Уяснил?» «Да, но это я и так знал. У меня есть пирокинез. Я протягиваю руку вперед, и моя ладонь вспыхивает огнем». «Кстати, по поводу пирокинеза. Гильдмастер Небесных Странников посмотрел на мою горящую руку. «Ты его получил пассивкой человеческой расы?» «Да», – отвечаю я, и в памяти сразу же возникают неприятные картины прошлого. «Я ведь правильно понимаю, что уровень пирокинеза остановился на шестисотом и дальше не качается?» «Вроде да. Смотрю в меню умений и действительно вижу, что пирокинез у меня ровно шестисотого уровня». «Я просто не следил за этим умением», – признался я, пожав плечами. «Понятно. Дело в том, что у навыка человеческой расы есть определенное ограничение. Оно не позволяет улучшить освоенный умением навык выше планки в 60%. Об этом нигде не написано, но это так». «В принципе, логично», – немного подумав, отвечаю я гильдмастеру. «При правильном подходе и наличии большого количества свободного времени», А в Эре Бесконечности нет проблем со старением. Лет этак через 50-60 можно было бы получить настоящую имбу, наверное. Именно. Хорошо, что ты это понимаешь. Так вот, к чему я? Твой пирокинез не идет ни в какое сравнение с оригиналом, поэтому на твои познания в магии на его основе полагаться не стоит. Когда ты выучишь заклинание сам, ты в полной мере прочувствуешь, что такое «настоящая магия». На лице суховея появилась лукавая улыбка. «Ну, поживем, увидим», – пожимаю я плечами. «Вот и славно. Я так полагаю, насчет школы магии ты будешь думать, так?» «Да, думаю, времени до следующего утра мне хватит. У меня ведь завтра опять поединки». «Да, на завтра я приготовил для тебя несколько интересных противников, в числе которых будет моя дочь. Так что выспись как следует, силы тебе точно понадобятся». Суховей поднимается с места, тем самым давая мне понять, что разговор закончен. «Хорошо», — я тоже встаю. «Тогда до завтра». «Именно, увидимся в одиннадцать». «Договорились. Мы обмениваемся крепким рукопожатием, и я покидаю его кабинет». К себе в комнату я вернулся с довольно смешанными чувствами. С одной стороны, верил аналитическому отделу клана «Небесных странников», Но с другой, брать магию света, которая ассоциировалась у меня с хилом, даже несмотря на слова Суховея. Я задумался, спешить в этом вопросе не хотелось, но в то же время и затягивать не стоило. В любом случае я мог взять еще одну стихию, плюс ко всему, третий слот под магию открывался еще и на пятисотом. Так, а что у меня по магии света есть в фолианте? Призываю древнюю книгу и начинаю искать подходящий доспех. «Вроде похоже», – негромко произношу я, остановившись глазами на мистической броне священного льва. Судя по названию, эта мистическая броня должна давать защиту от магии света и, скорее всего, увеличивать ее эффективность. Хотя я мог и ошибаться. В итоге, прежде чем соглашаться на предложение аналитиков, я все же решил попросить Суховея показать мне парочку заклинаний стихии света и уже потом принять окончательное решение. В клане «Небесные странники» наверняка должен быть игрок, у которого были боевые заклинания этой стихии. Поэтому с демонстрацией проблем возникнуть не должно. Проснулся я рано, увлекшись своими мыслями и сам не заметил, как уснул. Ну и ладно, зато время свободное освободилось перед боями, которые нужно было потратить с максимальной пользой. Первое, чем я решил заняться – это подняться до Суховея и попросить его о небольшой демонстрации. Несмотря на то, что на часах не было и семи утра, гильдмастер небесных странников уже бодрствовал и работал у себя в кабинете. «О, Вальгорд, не ожидал так рано тебя увидеть». Суховей вышел из-за стола и поздоровался со мной. «Чем могу быть полезен?» «У меня есть небольшая просьба. У тебя случайно нет в клане человека, специализирующегося на боевой магии света», «Прежде чем взять ее, мне хотелось бы посмотреть на боевые заклинания в деле». «А, ну это вообще не проблема», – Суховей махнул рукой. «Сейчас все устроим. Перед поединками еще есть время, поэтому не вижу в этом проблемы. Устраивайся поудобнее, я переговорю с ребятами и все устрою», – сказал гильдмастер и указал на кресло напротив его стола. Долго ждать мне не пришлось. Буквально минут через десять я уже стоял в круге арены вместе с Суховеем и еще одним представителем клана Небесные Странники с ником Светоносец. Незнакомый мне парень, примерно моего возраста, одет в легкие кожаные доспехи с эмблемой солнца на груди. Вальгорд, разреши представить тебе Светоносца, одного из самых искусных светлых магов у нас в клане. Суховей указывает на парня, и тот протягивает руку в знак приветствия. «Фил, скорее всего, парня звали так в реале. Давай с базовых и по возрастанию», говорит Суховей соклановцу, и тот кивает. «Начну с самого простого – луча света». Парень вытягивает руку вперед, и на его указательном пальце появляется яркая золотая вспышка, которая моментально исчезает, превращаясь в луч концентрированной энергии света. Это одно из самых простых заклинаний Школы Света. Очень быстро кастуется, требует мало маны и обладает небольшим КД. Из дополнительных плюсов стоит отметить, что уклониться от этого луча довольно сложно, ибо скорость его полета очень большая. Я посмотрел на тренировочный макет, в голове которого дымилось идеально круглое отверстие диаметром около 2 см. Следующее заклинание «Вспышка». Я оборачиваюсь к светоносцу. Это заклинание контроля, которое позволяет ослепить цель. Он щелкает пальцами, высвобождая силу яркой вспышки. Из плюсов небольшое время касты и кд. Из минусов не действует на врагов с магическим сопротивлением выше среднего. Это заклинание наносит эффект слепоты, на всякий случай уточнил я. Именно. Кстати, помимо этого, вспышка хорошо работает против лучников. Полностью она их не слепит, особенно если они находятся очень далеко. Но попасть все равно мешает. «Особенно, если они выцеливают уязвимые места», – добавил светоносец и усмехнулся. «Да, полезное заклинание», – задумчиво произнес я. «А, точно, чуть не забыл. На нежить это заклинание действует с двойной эффективностью». «Хотя большинство заклинаний магии света действуют на андедов с эффективностью в 200%, а некоторые еще больше. Я, например, могу валить нежить пачками, которая в два раза превышает меня по уровню, причем не только обычных андедов, но и элиток», – закончил говорить парень. «Неплохо, я сражался с нежитью и могу сказать, что враги из них очень неприятные. Не для магов, использующих стихию света» ответил Светоносец и улыбнулся. Ладно, идем дальше. Солнечное копье. В руках мага появляется копье, сотканное из энергии света. Имеет приличный урон и не очень большое КД. Летит быстро, но увернуться от него проще, чем от луча. Светоносец запускает копье в манекен. После попадания в деревяшке появляется свежее отверстие диаметром сантиметров 40. Нежити прилетает трехкратный урон с него. Да, копье Света действительно выглядело шикарно. Увернуться от такой атаки я бы при всем желании не смог. Может, каким-нибудь ловкачам это и удалось бы, но явно не мне. Солнечный щит. Маг делает несколько быстрых пассов руками, и его тело покрывается светящейся ярким золотым светом оболочкой. Заклинание увеличивает шанс не попасть под отрицательный эффект проклятий, дает хорошую защиту от магии смерти и тьмы, а также поглощает физический урон и взрывается, когда достигнет своего предела. Урон небольшой, но все равно неприятный. Плюс яркая вспышка от взрыва может дезориентировать врага. Маг выходит на арену и кивает суховею. В руках гильдмастера Небесных Странников появляется сфера светло-голубого цвета, выглядящая будто бы внутри нее бушевала настоящая торнадо. Суховей делает резкий замах и бросает сферу в мага света. Заклинание попадает в светоносца, происходит яркая вспышка и бедолагу отбрасывает метров на двадцать назад. «Видимо, переборщил», – виновато произносит мужчина, смотря на поднимающегося с земли мага. Светоносец подходит к нам. «А поменьше маны в заклинание ты не мог вложить?» – рассерженно спрашивает парень у гильдмастера. «Подумал, не пробью». Ага, с твоим-то уровнем пробития и магической силой. Ладно, ладно, извини. Суховей поднимает руки вверх. Я просто подумал, что щит у тебя будет покрепче. Ладно, проехали, махнул рукой светоносец, явно обидевшись на последние слова Суховея. Идем дальше. Маг достает из-за пояса кинжал. Длань света. Вся рука мага покрывается очень ярким свечением. Светоносец касается лезвия кинжала, и свет как будто бы впитывается в металл. Длань света – это заклинание, которое накладывается на оружие. Удары такого оружия несут дополнительные повреждения стихии света и расходуют энергию заклинания. Также можно использовать всю энергию длани света за раз, и тогда заклинание помимо большого урона создаст очень яркую вспышку, способную ослепить и дезориентировать врага. «Из плюсов – небольшое время произнесения заклинания, из минусов – большое КД и затраты маны на использование». Маг задумался. «А, точно, забыл уточнить, что атака будет по области, если вложить всю силу заклинания в один удар. Работает подобная атака только при условии, что было израсходовано не больше 20% энергии заклинания. Вроде все. «Хорошее заклинание для милишников». Сказал я, смотря на благословенный дланью света кинжал. Ага, особенно если оружие сделано из сплавов металлов с предрасположенностью к стихии света. Типа Холлентера, Арканного золота и так далее. Хм, интересно, на аукционе я видел подобные названия металлов, но вот работать мне с ними не приходилось. Вроде для мистической брони Священного Льва требовался один из этих металлов. Так, ладно, идем дальше. «Святой Раш» – это заклинание, похожее на рывок. «Сначала концентрируешь внутри магическую энергию стихии света», – произносит светоносец, и его глаза вспыхивают золотым светом. А потом высвобождаешь ее в нужном направлении. Он моментально исчезает и появляется на небольшом расстоянии, причем в конечной точке его появления происходит небольшой взрыв, высвобождая волну энергии света. Комбинации с дланью света урона влетает очень много, особенно нежити. Плюс ослепление, а значит и дезориентация и так далее, вернувшись к нам, заканчивает светоносец. Плюс для воинов еще один рывок явно будет не лишним, усмехнувшись, добавляет он. Магия света мне начинает нравиться все больше и больше, честно отвечаю я, уже представляя, как бы мог воспользоваться магией света в той или иной ситуации. Не удивлен, и это лишь малая часть из того, что я показал. Прибавь к этому возможность хилить себя и окружающих, снимать отрицательные статусы, плюс вешать бафы. Да, у гибридов вроде тебя хил будет не очень большим из-за невозможности взять специализацию, но вылечивать себя сможешь, а это уже большой плюс». Также сможешь кидать на себя всякие благословения, они, конечно, будут уступать тем бафам, которые могут накладывать игроки определенных классов и специализаций, но тебе ведь это и не требуется, светоносец улыбнулся. Кинул на себя пару бафов и пошел ломать лица. Снять дебафы сможешь, подхилить – пожалуйста, ослепление – есть, рывок дополнительный – тоже. В общем, полный набор полезных умений. «Я понял», — отвечаю магу, понимая, что он прав. «Школа магии света была хорошим выбором. Грех им не воспользоваться». «А где ее можно получить?» «Устроим», — отвечает мне Суховей, о существовании которого я вообще успел позабыть. «Хорошо, спасибо». «Не за что», — отвечает гильдмастер небесных странников и о чем-то задумывается. «Думаю, на сегодня хватит», — спрашивает Суховей, повернувшись ко мне. «Вполне, тем более я уже определился. Будешь брать стихию света?» «Да, сегодняшней демонстрации было достаточно, чтобы сделать выбор», – честно отвечаю я ему. «Спасибо, что уделил мне время», – эти слова были сказаны уже светоносцу. «Не за что, нужна будет помощь, зови», – сказав, это, парень исчезает во вспышке телепорта. «Надо будет премию аналитикам выписать, значит, не зря они штаны в гильдхолле просиживают» усмехнувшись говорит суховей точно не зря я еще пока не знаю как в итоге все будет работать но если мне понравится то с меня причитается так им и мы передай обязательно а теперь извини но мне нужно заняться делами до поединков еще есть время поэтому я бы тебе посоветовал как следует отдохнуть перед ними сегодня тебя ожидают сложные бои и не хотелось бы чтобы ты проиграл из за того что не выспался Ну, с этим проблем точно не будет. У меня слишком много выносливости, чтобы я мог проиграть из-за банального недосыпа. «Ну, смотри сам», – пожав плечами, отвечает гильдмастер небесных странников. «Ладно, еще увидимся», – суховей машет мне на прощание рукой и исчезает. «Мне же ничего другого не остается, как вернуться в комнату и заняться подготовкой к предстоящим боям». До того как началась новая серия поединков, я еще раз просмотрел список доступных мистических броней и все же решил остановиться на доспехе священного льва. Стопроцентной уверенности в том, что броня будет давать бонусы к магии света у меня не было. Единственное, что намекало на это, материалы, из которых она крафтилась. Во-первых, сердце брони делалось из зачарованного янтаря. А этот камень давал бонусы паладинам, клирам и всем тем, кто юзает магию света. Также на предрасположенность доспеха к магии света намекал сам материал, из которого он делался. Я не ошибся. В рецепте действительно фигурировало арканное золото, металл, о котором грезили все без исключения рыцари света и паладины. Броня из этого сплава давала огромные резисты проклятиям на основе магии тьмы и смерти, а также увеличивала эффективность лечения и бафов. Я тяжело вздохнул. Материалов на броню требовалось много, и все они были дорогостоящими. Слиток карканного золота на аукционе стоил порядка 10-15 тысяч золота, а мне таких требовалось минимум 3, и это не считая других ресурсов. Разумеется, я мог попросить все ингредиенты у суховея, но и так перед ним в большом долгу. И еще больше усугублять положение не хотелось. От раздумий, где и как мне найти деньги на ресурсы, меня отвлек стук в дверь. Не заперто, на автопилоте отвечаю я, и на пороге моей комнаты появляется Валькирия. Привет, поприветствовала меня воительница и улыбнулась. В этот раз девушка была не в повседневной одежде, а при полном параде. На ней были тяжелые латные доспехи темно-фиолетового цвета, На поясе висел клинок с необычной вязью рун на рукояти, а за спиной виднелся щит. «Я смотрю, ты уже готова к битве?» – я кивнул в сторону девушки. «Разумеется, сегодня ты у меня будешь есть песок арены», – воинственно произнесла Валькирия, и ее улыбка стала хищной. «Слушай, я давно хотел тебя спросить, что за странные отношение к моей персоне? Это все из-за кольца?» Нашей небольшой дуэли? Или моего комментария относительно... Ну, ты понимаешь, о чем я? Нет, дело вовсе не в этом. Я знаю, что у меня замечательная фигура. Причем пропорции виртуального тела полностью повторяют пропорции моего физического тела. Не знаю, зачем, решила уточнить Валькирия. Я просто люблю сражаться с сильными противниками. Хм, интересно. «Получается, что ты считаешь меня сильным?» Усмехнувшись, спросил я у нее. «Разумеется. Не будь ты сильным, я бы с тобой и разговаривать не стала», девушка скрестила руки на груди. «Вот значит как». Не сказать, что ее ответ меня удивил. По ней видно, что у Валькирия Одина довольно заносчивая особа. Просто я не думал, что до такой степени. «Что?» – недовольно спросила она. Да нет, ничего. Я не хотел вступать с ней в дискуссию о том, что, по моему мнению, ее поведение было неправильным, поэтому просто решил не развивать тему дальше. Ты пришла, чтобы позвать меня на поединки? Да, отец просил зайти за тобой. Хорошо, тогда идем, броню я надену там, отвечаю я Валькирии и открываю перед ней дверь. Прошу, делаю пригласительный жест. «Ты вообще не переживаешь за предстоящие бои?» – спрашивает она, посмотрев мне в глаза. «Нет», – честно отвечаю я. «Считаешь нас слабыми?» «Нет, просто не запариваюсь над этим, так как не боюсь проигрыша. Я не всесилен. Всегда найдется игрок, который окажется намного сильнее меня. Как-то так». «Но ты ведь будешь стараться победить на турнире?» Взгляд девушки стал очень серьезным. Конечно. «Просто для нашего клана этот турнир очень много значит. Знаю, ты лишь номинально состоишь в Небесных Странниках и выйдешь из клана, когда закончится турнир. Но...» Валькирия сделала небольшую паузу, видимо, обдумывая свои следующие слова. «Но постарайся выложиться на все сто процентов, хорошо?» «Я всегда выкладываюсь по максимуму», спокойно отвечаю я Валькирии, смотря девушке в глаза. «Вот и славно». Именно это я и хотела услышать. На лице воительницы снова появляется милая улыбка. «Ладно, собирайся, я подожду тебя снаружи», — говорит Валькирия и уходит, оставляя меня одного. По ней было видно, что девушке неуютно оставаться со мной в комнате после сказанного. Я тяжело вздыхаю. «Как же неприятно тащить бремя ответственности!» Ладно, надо собраться, не время сейчас об этом думать. Суховей сказал, что сегодня будут особо трудные бои, и надо сосредоточиться на них. Негромко произношу я, и на душе становится полегче. Еще более уверенно начинаю себя чувствовать, когда облачаюсь в доспехи сожженного рыцаря. Не знаю, что там придумал Суховей, но, как по мне, этот комплект брони был просто отличным хотя если у него действительно найдется что-то интересное. Валькирия ждала меня возле входа в гильдхолл и была занята созерцанием своих ножен, которые она держала в руках. «Обновка?» – киваю я на меч, и девушка вздрагивает. «Напугал!» – воительница толкает меня в плечо. «Да, только вчера сделали!» – девушка берется за рукоять и достает клинок из ножен. «Он прекрасен. Наверное, впервые в жизни я видел настолько красивый меч. В руках валькирии лежало настоящее произведение искусства кузнечного мастерства». «Нравится?» – воительница посмотрела на меня и улыбнулась. «Да он просто шикарен. Полуторный клинок выполнен из ярко-синего металла. Он имел тонкое лезвие, которое чуть шире рапиры». По всему лезвию от рукояти и до самого кончика нанесены руны, которые медленно пульсировали фиолетовым светом. В общем, не клинок, а заглядение. «Его сковал наш лучший кузнец, по рецепту который мы добыли в одном данже. Мы не могли пройти его около трех месяцев, но, как видишь, наше упорство было вознаграждено». Воительница убирает меч в ножны. «Посмотреть клинок, к сожалению, я тебе позволить не могу, по понятным причинам». На лице Валькирии появляется ехидная улыбка. «Но ты можешь вступить к нам в клан, и тогда...» «Спасибо, откажусь», — перебил я воительницу. «Не спорю, мне хотелось знать, на что способен этот меч, но это не главное. Мне хватило уже одного его вида, чтобы загореться идеей создать оружие», которая по красоте не уступала бы клинку Валькирии. «Без обид, но я уже принял решение». «Ну, дело твое», – девушка пожала плечами, делая вид, что ей все равно, хотя на самом деле было видно, что все иначе. «Идем, не люблю опаздывать. Времени было уже в обрез, и я не хотел опаздывать и заставлять других меня ждать». Валькирия ничего не ответила и просто последовала за мной в этот раз на арене было заметно меньше игроков не знаю были ли у небесных странников другие бои в которых я не участвовал но сегодня насчитал всего 11 бойцов клана с которыми мне предстояло сразиться привет давно не виделись махнул мне рукой суховей ага целых несколько часов отвечая я гильдмастеру и валькирия меряет нас подозрительным взглядом когда это вы успели сегодня увидеться Девушка посмотрела на меня, потом перевела взгляд на отца. «У нас свои секреты», — Суховей подмигивает мне. «Видимо, ему нравилось дразнить свою дочь, поэтому я решил ему подыграть». «Ну и кому-то просто спать надо поменьше. Глядишь и пропускать ничего интересного не будешь», — сказал я и ухмыльнулся. «Я хочу первой с ним сражаться», — Валькирия с ненавистью посмотрела на меня. «Я не против», – отвечаю я, смотря на Суховея. «Я тоже не вижу причин для отказа», – отвечает гильдмастер небесных странников. «В первом бою сегодняшних поединков сойдутся Вальгорд и Валькирия Одина», – громко объявляет Суховей, и мы с недовольной воительницей идем в сторону арены. «Удачи», – говорю я девушке, но натыкаюсь на ее недовольный взгляд. «Она тебе понадобится, а не мне», довольно грубо отвечает девушка и, толкнув меня плечом, первой заходит в круг арены. «Ну и ладно», отвечаю я скорее себе, нежели грубиянке, и беру в руки импульсный клинок. «Так, надо отринуть все мысли и сосредоточиться на бое». Суховей начинает отчет, и как только я слышу заветную цифру 3, Тут же срываюсь с места и набегу призываю мистические доспехи огненного эфрита. Я немного поспрашивал народ из небесных странников и знал, что девушка больше маг, нежели воин, поэтому атаковать она меня будет больше магией, нежели физическими атаками. Как только броня оказывается на мне, призываю во вторую руку пламенеющий клинок и собираюсь уйти в рывок. Как вдруг мои плечи резко тяжелеют, и я падаю на колени. Жесть какая. Как будто мне на плечи лошадь положили, или даже две. Поднимаю голову и вижу, как Валькирия, превратившись в размытый силуэт, оказывается около меня и атакует своим мечом. Несмотря на тяжесть, успеваю выставить руку с оружием, чтобы заблокировать удар. Но удар девушки оказывается настолько сильным, что она выбивает оружие у меня из рук, и ее клинок вонзается в мои доспехи. Офигеть, у нее силище. Складывалось такое впечатление, будто бы ее меч весил полтонны, если не больше. Использую огненную волну, и воительница отлетает от меня на несколько метров. Девушка делает несколько быстрых пассов руками, и ее окружает фиолетовая сфера. Упираюсь рукой в землю и с большим усилием, но все же принимаю вертикальное положение. Стоять под напором невидимого груза было трудно, но я же не зря качал силу с выносливостью. «Хм, а ты сильнее, чем я думала», — говорит мне дочка Суховея и наставляет на меня острие своего клинка. «Боевое заклинание?» Резко ухожу в рывок, но тут же падаю и больно ударяюсь лицом в песок. Вес на моих плечах становится просто неподъемным. Но офигеть у нее обилки. Валькирия Одина не спеша подходит ко мне. «Сдаешься?» – спрашивает она и вонзает меч в сантиметре от моей головы. Я тяжело вздыхаю. Надеюсь, на турнире она не будет совершать таких ошибок. Несмотря на сильный груз, я все еще мог двигаться. С трудом, но все же. «Кольцо последней надежды», – произношу я про себя, и на моем указательном пальце появляется реликт с камнем, пульсирующим в такт моему сердцу. «Надеюсь, ты не обидишься, Леся?» Врубаю огненную ауру и, схватив ногу воительницы, резко дергаю на себя. Силы у меня явно больше, чем у Валькирии, ибо сохранить равновесие ей не удается, и девушка падает на песок рядом со мной. Магическое давление сразу же исчезает. О, так ей на заклинании надо поддерживать концентрацию. Мне же лучше. Поднимаюсь на ноги и меняю доспехи на адамантинового защитника, после чего сразу же призываю щит. Ну, извиняй. Беру щит обеими руками за края и, подпрыгнув, резко ударяю кромкой, целясь в голову воительницы. В следующий миг я уже кубарем качусь по песку арены. Ударить валькирию у меня не получилось, и в момент, когда кромка моего щита должна была проломить красавицы череп, неведомая сила откинула меня назад. И вот я снова на земле. Поднимаюсь и вижу, что валькирия уже стоит на ногах. Плохо. Я-то думал, что этот удар будет последним. В Тебе нет чес... Ну вот опять. Неужели она не поймет, что в настоящем поединке... Нет места пустым разговорам. Замахиваюсь и со всей силы швыряю щит, одновременно с этим используя оглушающий удар. Мой метательный снаряд врезается в невидимую преграду и падает на землю. «Нет чести», – заканчивает фразу Валькирия, «и я снова ощущаю груз на своих плечах». «Понятно. Значит, любит, чтобы последнее слово оставалось за ней. Ну что ж, ладно». Делаю вид, что мне очень тяжело, и встаю на одно колено, давление снова возрастает, и я упираюсь руками в землю. Валькирия повышает, а я делаю вид, что больше не могу сдерживать ее силу, и в очередной раз падаю лицом в песок. Реликт и мистическая броня Адамантинового Стража давали мне много магического резиста, поэтому сейчас я чувствовал себя вполне сносно. Да, мне очень тяжело, но, несмотря на это, знал, что в любой момент могу подняться и как следует приложить этой заносчивой стерве. Оставалось только дождаться подходящего момента. В этот раз, прежде чем подойти ко мне, Валькирия решила подстраховаться. На мои плечи рухнули еще несколько десятков, а может и больше, лишних килограммов, вдавливая мое тело еще глубже в песок арены. Валькирия снова подходит. Но ну, неужели она не учится на своих ошибках?» «Хм, нет, учится». Девушка вонзает свой клинок мне в руку, пробивая защиту на рукавице и пригвождая ее к полу. Боль была настолько сильной, что я с трудом сдержался, чтобы не заорать. «Я так понимаю, победила?» Слышу голос девушки над собой. «Ага, надейся». Поднимаю немного левую руку... «И призываю щит». Ответа на ее вопрос не последовало. Хм, значит, бой суховей решил не заканчивать». «Интересно, а поступил бы он так, будь на моем месте игрок клана Небесные Странники? Он ведь знал, что я виртуализирован и боль испытываю в полном объеме». «Ладно, сейчас не время об этом думать. Этот бой пора заканчивать». «Эй, ты там отрубился, что ли?» «Ага, отрубился. Не обращая внимания на боль, упираюсь свободной рукой в песок, встаю на колени и проталкиваю проткнутую руку вдоль всего лезвия меча к самому Эфесу оружия Валькирии. «Что?» — не давая девушке опомниться, беру щит за ребро и со всей силы ударяю им девушку в висок, используя оглушающий удар. Стан проходит, и Валькирия вырубается» но ее пальцы все еще продолжают сжимать клинок с насаженной на него моей рукой. Тяжесть, созданная магией, тут же улетучивается, и я ударяю щитом еще раз и еще. В шлеме Валькирии появляется глубокая вмятина. Девушка выходит из стана и использует какое-то умение, чтобы оттолкнуть меня, но так как моя рука до сих пор насажена на ее меч, в полет мы отправляемся одновременно. Падаем на песок, и я оказываюсь сверху. «Пусти!» Валькирия пытается меня оттолкнуть, но у нее ничего не получается. Поднимаю руку вверх и призываю щит. Надеюсь, она умная и сдастся сама, ибо на такую глупость, как разговор с противником, я не пойду. Удар кромкой щита с одновременным использованием оглушающего удара был сильным. Металл шлема не выдерживает и вгибается внутрь. Поднимаю глаза и вижу, что на щите осталась кровь. Черт, почему она не сдается? Ударяю еще раз. Замечаю тонкую струйку крови, стекающую с забрала. Ну уже сдавайся. Замахиваюсь снова и... Бой окончен. Победитель Вальгорд. Слышу я голос с трибуны и вместо удара просто откидываю щит в сторону. Хочу встать, но тут до меня доходит, что меч Валькирии до сих пор торчит у меня в руке. «Сейчас с ней лучше не говорить», – проносится мысль в моей голове, и я, встав на колено, выдергиваю ладонь из стального плена клинка Валькирии. Поднимаюсь и только сейчас замечаю, что мой уровень маны почти иссяк, а хитпоинты держатся в красной зоне и мигают словно бешеные. Качаясь от сильной усталости и ран, выхожу с арены и под гробовую тишину иду к трибуне. «Ты преподал моей дочери отличный урок», — слышу я голос суховея. «Но скажу тебе честно и прямо, мне стоило больших усилий сдержаться и не развеять твое тело на молекулы. Если подобное повторится...» «Ты думаешь, на турнире будет по-другому?» Я снимаю шлем и устало поднимаю глаза на гельдмастера небесных странников. «Если хочешь сберечь свою дочурку, зачем позволяешь участвовать?» «Там она может встретить людей похуже меня. Подумай над этим, пока еще есть время». Сказав это, я поворачиваюсь к нему спиной и медленно начинаю уходить. «Думаю, с меня на сегодня хватит», – устало произношу и ухожу.